Глава 16. Шесть лет назад. Продолжение. Тиха украинская ночь. Я вдыхаю колючий морозный воздух и от холода уже не чувствую ни рук, ни ног. Но готова пройти еще столько же, лишь бы подольше не возвращаться. Однако мы уже сворачиваем на нужную улицу, и до дома осталось всего ничего. Алекс тоже не приходится долго ждать. Она сама уже мчит навстречу, волосы по ветру, пар из ноздрей. Похоже, мне следует дрогнуть, но я ухмыляюсь, встречая взвинченную сестру. Пушок же присел на задницу и, наклонив голову на бок, с любопытством уставился на рыжую Алекс. «Айка, двенадцатый час уже, где тебя носит?» — выпалила она, приблизившись, но вдруг осеклась и прижала ладонь ко рту. «Ой, пихвец! Что это? Что ты, ранена?» Она бросилась ко мне, напрочь игнорируя здоровенного пса, но я вскинула руки, не позволяя к себе прикоснуться. «Саш, хватит кудахтать, это не моя кровь!» «А чья?» — она в ужасе округлила глаза. «Меньше знаешь, дольше живешь», сорвалось у меня с языка, и мне неожиданно понравилось, как это прозвучало. А Сашки нет. Но я грубо пресекла ее попытки выяснить, во что же я, дура такая, ввязалась и напомнила, для какой цели она здесь. А заодно поинтересовалась, с чего это все вдруг сполошились из-за меня. Время-то еще детское. Оказалось, это папа поднял тревогу. «Как так?» Ребенок ушел из дома, а никто и не чешется. «Проснулся, блин». Ну, все сразу и зачесались, имитируя беспокойство. Как же все не вовремя. «Ты хоть снегом умойся, полоумная!» — скривилась Алекс и, наконец, заметила Пушка и окинула его хмурым взглядом. «Вот это, что ли, чудище спасать надо?» «Сама ты чудище!» — огрызнулась я и погладила Пушка по голове. «Ты стежку подготовила?» «А то! Да она ради тебя и гризли приютит!» — хмыкнула Алекс. В малявке пряталась великая артистка. Она уже вовсю сплетает блину о героической псине, спавшей ее нежную шкурку от злых хулиганов. «Бред для лохов!» — Алекс закатила глаза. Но бабуля уже охает и грозится поотрывать этим негодяям их поганые руки, ноги и свистки. Еще немного и дойдет до награды герою. Сестра снова покосилась на пушка. «Надеюсь, он меня не сожрет?» «Если будешь уважительной», — пояснила я и добавила. «Но если его выгонят, то я уйду вместе с ним». Алекс зыркнула на меня сердито, знает, что я не шучу, и перевела взгляд на Пушка. «Ну, пойдем, что ли?» «Иди, Пушок». Я присела на корточки и почесала его за ухом. «И веди себя хорошо. А я скоро буду. Иди». Пес посмотрел на меня недоверчиво и как будто обиженно, но все же послушался. «Пф, Пушок, идиотская имечка», — пробухтила себе под нос Алекс. «В каком месте он пушистый?» в глубине души. Я прижимаюсь лбом к забору и сквозь узкую щель наблюдая за этим цирком. Степаш, а это случайно не твой Тузик скулил за нашим домом, горланит Алекс на весь двор, пуская четвероногого гостя. Тузик, вот дура, Стежка тоже переигрывая, встречая своего героя. Тузик, мой Тузик, кино и немцы, терпи пушок. Я понимаю, что ему не нравится быть тузиком, Пушок – серьезный и воспитанный пес, не привыкший к такому обилию нежностей. Но стежка далеко не худший вариант для внезапно осиротевшего бедолаги. Это со мной у него никаких шансов. И ведь Ли должен был об этом знать. Но разве у него был выбор? На кого ему было положиться? Только брат, я и Пушок. И что мне теперь говорить его брату, если я сама в непонятках? Глазам снова становится горячо, но я трясу головой, прогоняя страшные мысли. Не сейчас. Я вернусь к ним завтра. Если, конечно, не окочусь на морозе. Весна. Трындец. И как-то обидно в весеннюю пору примерзнуть ушами к родному забору. Приложив ухо к корявой деревянной поверхности, я прислушиваюсь к недовольному ворчанию бабки. Слов не разобрать, но и так понятно, что теперь она будет до усеру отстаивать свое отстойное мнение, Старая перечница совсем не жалует собак. а стежка слишком мягкая и послушная, чтобы выдержать оппозицию. Однако я с удивлением улавливаю капризное и требовательное повизгивание младшенькой. Непривычно, но очень кстати. Надеюсь, бабка не станет расстраивать свою любимицу. Когда все стихло, я выждала еще несколько минут и открыла скрипучую калитку. Когда был жив дед, в нашем доме ничего не скрипело и не разваливалось. А теперь рабочих рук не осталось. Папа наверняка даже не знает, с какой стороны за молоток браться. А санек, а меба он дизентерийный, а не мужик. Папа возник передо мной так неожиданно, что я вздрогнула. Ты где была Ая? Он сжал ладонями мои плечи, вгляделся в лицо и пробормотал. Чумазая какая! Хорошо, что здесь, в неосвещенной части двора, он не понял, что это кровь. Под его беспокойным взглядом мне так неуютно. Я уже не помню, когда мы с ним в последний раз разговаривали. Чего, спрашивается, взбаламутился. Сидел бы тихонько в своем компе, и никто бы про меня не вспомнил. Да все нормально, пап. Упала неудачно. Ничего не болит, столько тревоги, как будто ему и правда не безразлично. Я отрицательно помотала головой и внутренне съежилась от следующего вопроса. А кабеля этого ты сюда притащила? Я даже не успела сориентироваться и изобразить непонимание на лице, поэтому из-под лобья, глядя в папины проницательные глаза, сочла за благо промолчать. Я так и думал, он ухмыльнулся. Стефания совсем не умеет врать. Но, кажется, наша бабуля купилась. Ну, хоть какая-то польза от ее тупости. Наша бабуля. Фу. Да прибудет с ней наш дедуля. Ох, прости, дед. Ладно, беги уже в дом, а то заледенела вся. Смилостивился папа и отпустил меня с миром. Я знаю, что он ничего не скажет бабке о своих догадках, а уже завтра и вовсе забудет, что в доме есть собака. Над маленькой старой хатой клубится дымок. Это бабкин офис. Ей нравится здесь стряпать на печи и смотреть свои тупые сериалы. Но сегодня в этой халупе непривычно шумно. Собралась вся семья, чтобы решить участь Пушка. Я вытягиваю шею и издали заглядываю в узкое окошко, замечая кислую рожу Санька, но главное – Пушка. Он выглядит несчастным, но стоически терпит на объятие. «Терпи, дружище, тебя ждет непростое испытание обожанием». Внезапно Пушок навострил уши и устремился к выходу. Почуял меня, а значит, пора делать ноги. Сейчас на глазах у всей семьи не самый удачный момент изображать знакомство. К тому же я совсем не уверена в актерском таланте Пушка. И чтобы не провалить свой безумный план и избежать разборок, я торопливо удала в дом. Сбросив обувь, в холодном предбаннике ворвалась в натопленную прихожую и... Упс! буквально столкнулась с мамой. Она вздрогнула от неожиданности, отступила назад и не иначе, как с перепугу, размахнулась и влепила мне увесистую оплеуху. В голове загудела, но после морозной анестезии мое лицо еще не обрело чувствительность, поэтому вторую пощечину я встретила, даже не поморщившись. Однако маму знатно перекосила. Похоже, она только сейчас разглядела, что со мной что-то не так. «Что это, кровь?» – взвизгнула она испуганно. Я даже успела вообразить себе, что мама разволновала, как она сама тут же разбила эту глупую мысль. «Фу! Где тебя носила, свинота? Какая мерзость!» Тряся руками и головой, словно в припадке, она ломанулась в ванную комнату, продолжая брезгливо фукать, ругаться и строить нелепые предположения того, где именно я могла так изгвоздаться. Я терпеливо жду, когда мама освободит ванную и с горькой усмешкой наблюдая, как она яростно намыливает руки, оскверненные прикосновением к моему лицу. «На тебя даже смотреть противно, не то что касаться». «Тем лучше. Еще и клизму очистительную себе сделай истеричка». «Псину ты приволокла?» – проявляет мама чудеса проницательности. «Говори, дрянь, я все равно узнаю». «Какую псину?» – спрашиваю небрежно, а внутри закипает злость. «Кажется, впервые мама бесит меня так, что хочется послать ее грубо по самому отстойному маршруту». Накопилось. Но я прикрываю глаза, пряча эмоции и просто слушаю шум воды. Тело начинает понемногу оттаивать, и от внезапно навалившейся усталости я едва удерживаюсь на подрагивающих ногах. «Я не впущу тебя в ванную!» – не унимается мама. «Не хватало еще, чтоб ты нам какую-нибудь заразу сюда принесла, свинья помойная!» Договорить да она не успела. Схватив за рукав халаты, я выдернула ее из ванной комнаты и, нырнув внутрь, закрыла дверь на щеколду. Достала. Абстрагируясь от громких воплей, я медленно начинаю раздеваться. «Ох, хотела ведь куртку почистить!» Но силы уже совсем не осталось. Включаю воду и лью в ванну на любимую пену. Много лью, косячить так по полной. Пахнет какой-то приторно-сладкой фигней, но плевать. Достаю из кармана куртки и телефон и долго гипнотизирую последний вызов. Я могла бы позвонить и узнать про Ли. Но если это предатели? Ли ведь не зря извлекал мою симку и просил удалить номер. А я не удалила. Но что мне теперь сказать его брату? Наверное, надо рассказать, как есть, и еще про Пушка. Нахожу номер Егора и, не позволяя себе сомневаться, сразу жму вызов. Слушаю длинные гудки, а когда они прерываются, набираю снова. Не отвечает. Но почему? Лишь после третьей безуспешной попытки я заставляю себя отложить мобильник. Избавляясь от остатков одежды и стиснув зубы от боли в ногах, погружаясь в белое пенное облако.